Кариалан. Листья, заросли, лианы. Смыкающиеся тиски хлорофилла и дождевой воды. На немыслимо высоких стеблях гроздья цветов, будто комки взорвавшейся плоти. Бесчисленные шипы, колючки, лепестки невообразимых оттенков. Упав на колени прямо в грязь, Найла закрыла лицо руками. Голодные они шли уже много часов, и девочка так устала, что не могла больше пошевелить ни рукой, ни ногой. Несколько минут она просидела, не говоря ни слова, совершенно обессиленная, во власти судорог и гнева. Потом подняла голову и с ненавистью посмотрела на своего тюремщика. «Вытащи ее! Убей же меня!» — крикнула она, а про себя добавила. Иначе я сама это сделаю. Механокардионик чуть-чуть ослабил цепочку, вершина его милосердия. Не отпускать девочку, не потворствовать ее дурацким капризам, он не собирался. Но, пожалуй, можно дать ей немного отдохнуть, перевести дух и набраться сил. Ведь до вершины уже недалеко. В общем-то, они почти пришли. Ущелье совсем рядом. Он слышит, как шумит водопад. Вокруг — металлические обломки, многолетняя ржавчина, погребенная под гнилью. Будто мертвый прибой, который они, чужаки, топчут ногами. Механокардионик принюхался. В воздухе висели мириады мельчайших брызг от водопада, обрушивающегося с огромной высоты. Дождь все еще не кончился, в барабанящих по листьям каплях играли зеленоватые отблески. Сердце-глот прислонился к стволу огромного баобаба, наклонил голову, ослабил цепь. Найла все так же пристально на него смотрела. Девочка прекрасно знала, что механокардионик слеп, но цепочка, тянущаяся из ее груди, говорит ему намного больше, чем можно увидеть глазами. Так он чувствует температуру тела, биение сердца, мысли, эмоции. Девочка потянула цепочку на себя и вставила указательный палец в колечко, до которого смогла достать. Механокардионик поднял голову. Вместо глаз — две темные прорези. Просунула палец во второе кольцо. Черноту глазниц заволоклазили новатая пелена, как будто внутрь железного тела умудрились проникнуть листья и трава. Третий палец. Металл издал стон, а из глазниц посыпалась темная стружка. Что это? Тертые слезы? Он дернул за цепочку, и Найла упала на четвереньки в грязь. Колечки вырвались из рук, порезав большой палец. Девочка начала задыхаться, голова закружилась. Она с испугом поднесла руку к груди и коснулась булавки. Все еще на месте, пронзает плоть до самого сердца. Насколько она большая, девочка не знала, с ладонь, наверное, не меньше, а потом цепочка. Эту булавку вставил ей в сердце механокардионик, положив на грудь ржавую железную коробочку с двумя серебряными рукоятками по краям и несколькими линзами и гайками наверху. Было совсем не больно, как укус комара. Теперь Найла боялась, что булавка случайно вырвется, например, зацепившись за ветку, и будет нестерпимо больно. А может механокардионик специально выдернет ее в качестве наказания? И что тогда? Она умрет? А сможет ли сама вставить ее обратно, без помощи жестяной коробочки, которую ее тюремщик неизменно носит на ремне через плечо? Девочка встала. Механокардионик решил, что пора идти, и слегка дернул за цепь, как хозяин, собаку. Посасывая большой палец, из которого все еще сочилась кровь, Найла заметил огромную ржавую ступицу, заросшую зеленью. И откуда тут взялось колесо? Рядом пролетела стрекобабочка с двумя железными завитками вместо крыльев. Вот и дорога пронеслось по цепочке. Здесь раньше ходили корабли. Общались они именно так, словами и мыслями, которые передавались по звеньям цепочки, как ржавчина, перебирающаяся с одного куска металла на другой. Найло узнала, что механокардионика зовут Азур что родился он на корабле и успел послужить на многих судах, прежде чем был нанят на Афританию помощником паровщика. Там и заразился. А цели этого бесконечного, утомительного пути, четыре дня по пескам и четыре под джунглям, Азор говорил расплывчато. Найла только поняла, что ему надо во что бы то ни стало забрать какой-то ценный предмет, а потом он вернет ей сердце. В целости и сохранности». Это путешествие помогло девочке выучить металлояз, основа которого передались ей через воткнутую в сердце булавку. Найла плелась за механокардиоником, державшим ее на поводке. Запрокинула голову, поймала губами несколько капель дождя и прищурилась, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть сквозь густую листву. Небо было где-то далеко-далеко, за решеткой из ветвей, причудливых листьев и сочных мясистых цветков. Насекомые, как летучие болты, жужжали в воздухе. Сверху стекали маслянистые капли дождя и падали теплые красноватые гнилые лепестки. Тропический ливень иссяк, уступив место мороси, которая может сыпаться несколько дней. Вымокший до нитки башир открыл ржавый люк и запрыгнул внутрь полубака. Быстро захлопнул крышку, прижался к ней спиной и уперся ногами в накрененный пол. Среди грохота водопада барабанные перепонки уловили какой-то чужой звук, который стоял в ушах, как назойливый писк комара. Капитанский мостик заливали кровавые отблески, которые отражались от скал, образованных сланцевыми породами, из киновари, кварца и меди. Иллюминаторы правого борта, густо усеянные каплями воды, пропускали достаточно света, и видимость здесь внутри была лучше, чем на палубах, залитых водопадом. Прислонившись затылком к металлу, Башир закрыл глаза. Он продрог и совершенно вымок. Нужно поскорее уносить отсюда ноги. Обшарил глазами все вокруг в поисках чего-нибудь ценного. Монет, линз, навигационных приборов, оружия. Из-за крена железяки съехали к левому борту. Все переборки покорежены, в трещинах и вмятинах, хотя киль, наверное, пострадал еще сильнее, ведь во время падения он скреб по голым камням. Башир забрался на корабль в надежде чем-нибудь поживиться. Вряд ли другие расхитители остовов сюда полезут, уж больно труднодоступное место. Но, судя по всему, он ошибался. «А это что вделано в стену? Какие-то решетки?» Похоже на подставки для яиц. Вот черт! Самое ценное, что здесь можно найти, — воздушные корни, торчавшие из щелей в металле, как щупальца. Башир заметил буквы, выгравированные на одной из переборок левого борта. Кориолан. Обе «о» повторяют форму яйца. Цепляясь за все подряд, Башир сделал несколько шагов, чтобы сохранить равновесие. Пол скрипел под ногами, стены дрожали. Сколько корабль провисел вот так? Металл почти из струх, вода и ржавчина сделали свое дело. Выдержит ли развалюха вес одного человека обычного телосложения? Украв любой кусок железа, ты облегчаешь корпус корабля и даешь ему шанс продлить жизнь в этом хрупком равновесии. Башир добрался до иллюминатора, похрустевшему под ногами ковру, из железной стружки и разбитой скорлупы водопады правда совсем близко а ведь вода коварный враг уж слишком долго она готова выжидать подобрал старую подзорную трубу посмотрел все линзы разбиты хотел выбросить но подумал вдруг пригодится и сунул в мешок где лежали собранные в джунглях семена и цветы корабль вздрогнул башир замер Ему показалось, или корабль действительно шевельнулся. Неужели махина все еще жива? Продолжая балансировать на одной ноге, Башир долго-долго стоял на одном месте. Просто паранойя какая-то. А виной всему адреналин, все еще кипевший в крови после невероятных трюков, которые пришлось совершить, чтобы забраться на борт. Нужно успокоиться, ведь совсем скоро он отсюда уйдет. Продолжив поиски, Башир наткнулся на несколько свернутых карт. Совершенно мокрые, они разъезжались в руках. За такое барахло никто не заплатит и гроша. Неужели весь этот путь проделан зря? А ведь он рисковал сломать себе шею или упасть в ущелье. Башир прильнул к иллюминатору левого борта. «Каменная стена совсем рядом. Протяни руку и достанешь». Корабль зажат между скалами, в одну упирается нос в противоположную корма. Только каким-то чудом Кариалан не съехал еще ниже и не переломился пополам. Вдруг, среди бесполезного хлама, что-то блеснуло. Они отправились в путь на заре и шли, укрытые саваном пара, ничего не видя, словно в облаках а капли воды летели со всех сторон. Растерявшаяся, перепуганная Найла несколько минут слушала, как через цепочку механокардионик рассказывал о дороге, по которой они поднимались. Когда-то здесь ходили огромные грузовые корабли, направляющиеся на юг. Минут десять девочка шла за Азуром почти на ощупь, чувствуя ногами землю, но ничего не видя в белесой пелене. Наконец... Они добрались до вершины. Деревья остались внизу, над головой нависала только вонявшая гнилью белая кашка. Задыхаясь, Найла рухнула на ковер из сырой листвы. Сердце колотится, перед глазами плывет. «Если б не булавка, идти было бы легче?» Посмотрела вверх и с трудом встала на ноги. «А это что такое?» Башир прикинул предмет на вес. Похоже на музыкальный цилиндр с дырочками, но почему-то ржавчины совсем нет. И так блестит. Явно не латунный. Золотой. Он из чистого золота. Да это же целое состояние. Благодаря такой находке не только окупятся все его труды, он сможет безбедно жить много лет. Башир поискал глазами воспроизводящее устройство. В рубках часто стояли обычные шарманки или более сложные инструменты, приводимые в движение шкивами и зубчатыми колесами. Дело не в том, что музыка сделает цилиндр еще ценнее, просто ему захотелось услышать мелодию, которая играла на корабле, злым роком сброшенным в ущелье. Кариалан снова задрожал, провалился сразу на несколько метров, и на верхнюю палубу с грохотом упали Какие-то железяки. Затянутое густым туманом ущелье Ошавар было совсем рядом. Дождь вдруг кончился, только с листьев падали капли, и назойливо жужжали насекомые. Из ущелья поднималось кровавое свечение. Это внизу, сквозь облака, медленно-медленно пробивалось солнце. Через несколько минут кашка растаяла в туманной пелене. Найла и Азур одновременно шагнули вперед навстречу открывшейся панораме. Свечение лилось из пустоты, расщелины между двух скал. Метров пятьсот, а может и все шестьсот глубиной. Где-то посередине ущелья, как рыбья кость в горле, много лет назад застрял корабль, ржавый металл которого оплели лианы и воздушные корни. Раскрыв рот от удивления... Найла отшатнулась от бездны. Отвела глаза. Стоявший рядом механокардионик продолжал всматриваться в пропасть. В метрах в пятидесяти над кораблем в ущелье обрушивался водопад, обливая правый борт. Висящий корпус был окутан облаком водяных брызг, плотным словно масло. — Мы туда спустимся! По цепочке в сердце пробежал шепот. Я должен вернуть одну принадлежащую мне вещь. Это будет трудно. И может случиться так, что твоя булавка выскользнет. Башир вернулся на палубу, в облаке ледяных брызг и внимательно посмотрел на водопад. Перевел взгляд на нос развалюхи. Вроде ничего не изменилось. Низко опустил голову и покрепче прижал перекинутую через плечи сумку к левому боку. Поспешил к уцелевшему куску перил, где оставил крюк и привязал канат для спуска. Огляделся по сторонам. Куда же, черт возьми, подевалась веревка? Из-под киля корабля вихрем вырвалось какое-то черное полумеханическое существо и бросилось в струи водопада. С минуту Башир стоял в растерянности. Пелена водяных капель мешала разглядеть хоть что-нибудь. Он прошел по палубе туда-сюда, перегнулся через фальшборд, посмотрел вниз. До дна ущелья, где бешено пенилась вода, еще метров триста. По спине пробежал холодок. Оглушительный грохот водопада не давал сосредоточиться и придумать, что делать дальше. Башира охватила паника. «Все поняла, да?» Механокардионик еще раз показал, как держаться за ручку тарзанки. «Никакой страховки, лишь изрядная доля безрассудства и надежда, что руки у тебя достаточно сильные». «Нет, нет, нет, стой!» Ошеломленная Найла боялась, что не до конца поняла долетевшие по цепочке слова. Вставила большой и указательный пальцы в два колечка. «Я заберусь к тебе на плечи, да?» «Нет». «Но как тогда?» Она даже не сразу сформулировала вопрос. «И как же тогда я смогу держаться рядом, чтобы булавка не вырвалась?» «Ты прыгнешь сразу после меня». «Но это не обсуждается. Ты ведь тяжелее и полетишь намного быстрее». Усмешка тронула губы механокардионика. Паузу заполнило какое-то неприятное щекотание в цепочке. «Тяжелее?» «Да ведь я полый!» Они стояли на краю голой скалы, нависающей над ущельем. Посмотрев в пропасть, потом в джунгли за спиной, Найла задумалась. Откуда же тянется веревка, которая поддерживает блок ролики, но увидела только трос на вид очень прочный, который выходил из плетения густых ветвей где-то очень высоко? В любом случае нет времени задавать вопросы. Азур, наверное, даже не подаст сигнал перед прыжком. «Постой — Постой! Девочка, дрожащей рукой, потерла нос. — А если булавка выскользнет? Я сразу умру, не почувствую даже, что падаю или... И зачем только она спрашивает? — У тебя будет минута, прежде чем ты перестанешь функционировать. Только одна минута, чтобы что-то исправить. С этими словами механокардионик поправил на плече ремень. Даже ему придется непросто». Найла кивнула. Правда, эти слова не очень-то ее ободрили. «Я готова!» — сказала девочка. Она не сводила глаз с Азура, который маленькими шажками подходил к самому краю обрыва, вытянув вверх руки и крепко сжав металлическими пальцами ручку тарзанки. После прыжка невозможно будет ни остановиться, ни замедлить скорость. Найла решила не задавать никаких вопросов, а просто, как можно точнее, скопировать движение механа Чтобы набраться мужества и скрыть волнение, она кивнула самой себе, зажмурилась и сглотнула. Сердце глот бросился вниз. Что зах? С невероятной скоростью к кораблю летела тень. Еще миг и она исчезла в облаке водяных брызг а когда появилась снова, то была слишком близко, чтобы хоть как-то отреагировать. Тень рухнула на палубу, загрохотав, словно мешок металлолома. По кораблю прошла дрожь, как от взрывной волны. Башира чуть не выбросила за борт. Последовал второй удар, намного слабее. Корабль взяли на абордаж, но на носу Башир никого не видел. Корпус снова дрогнул и немного съехал вниз. Металл чудовищно заскрежетало камни. Послышался лязг раздираемых листов железа. Человеческий вопль. Башер вернулся к люку, толкнул его плечом и спрятался внутри полубака. Шум водопада не смог заглушить новый крик. И грохот. Откуда-то сашканцев. Затаив дыхание, Найла бросила взгляд в бездну под ногами. «Не смотри вниз!» Механокардионик перегнулся пополам через правый фальшборд, а Найла болталась над пропастью, вцепившись в его руку. Металл был весь в масле, пальцы соскальзывали. Долго, конечно, она так не провисит. Из дыры в животе Азура выпал кусок пульсирующей плоти. Исчез в тумане бездны. «Не смотри вниз!» Безжалостные ледяные брызги вымочили их до нитки. Пальцы Найлы съехали еще на полсантиметра. Все случилось в одно мгновение. Соскальзывающие руки, вопль, натянувшаяся цепочка, острая боль в груди. Булавка. Башир схватил нож и достал из мешка подзорную трубу. Прикинул в руке. Как дубинка сойдет. Кем бы ни были незваные гости, они свое получат, пусть только сунутся даже если пришли по его душу. Нет, он сам застанет их врасплох. Раскинув руки и запрокинув голову, Найла медленно вращалась в паре метров под фальшбортом нижней палубы. Над бездной. Ноги то и дело задевали корпус корабля, будто стрелки странных часов, которые колеблются всегда вокруг одного и того же деления. Чуть-чуть назад, чуть-чуть вперед. Упасть ей не давала только тоненькая металлическая цепочка с булавкой на конце, воткнутой глубоко в сердце. Механокардионик еще ниже перегнулся через фальшборд и натянул подернутые ржавчиной колечки. Булавка не выскользнула, значит, у девочки неукротимое сердце настоящего капитана. Сильное тело и отважный характер. И корабль — это глупая развалюха, зажатая между скал хотел забрать ее себе. Хотел ей что-то доверить, может быть, даже курс, ничем другим это не объяснить. На самом деле Азур забрался на борт Кариалана, застрявшего в ущелье Ошавар, чтобы забрать голос корабля, прежде чем махина съедет в пропасть. Этот голос хранился в музыкальном цилиндре из чистого золота, на котором были записаны инструкции к карте. 999 слов, ведущих к тайнику. Через цепочку механокардионик чувствовал желание девочки, ее страх перед бездной, сдерживаемый тихим оцепенением, шедшим от корабля. Ощущал острую боль от булавки, которая пронзала ее плоть. Погруженная в полудрему Найла плавала в море снов, но каким-то странным образом ее сознание бодрствовало. И хотя лица девочки Азур не видел, он слышал, как губы шептали древнюю молитву кочевников. «Удар для меня, удар для корабля, удар для жизни, удар для смерти. Нужно просто втянуть ее на борт. Вместе обыскать весь корабль в поисках золотого цилиндра и механизма, который воспроизведет звук. Корпус тряхнуло, часть фальшборта обвалилась». Лишь необычайная ловкость позволила Азуру в последний миг уцепиться за крышку люка, но железный край разрезал ремень. Мешок свалился вниз вместе с еще одним сердцем. Механокардионик, прислонившись к переборке, принялся жадно хватать ртом воздух. Сколько сердец у него осталось! К тому же в облаке водяного тумана исчезла коробочка с линзами и гайками, с помощью которой он вставил булавку в левый желудочек сердца Найлы, не повредив его. Азур попытался сосредоточиться. Он знал, что на корабле его сверхчувствительным ушам придется выдерживать оглушительные металлические вибрации. Но голова все равно закружилась. Механокардионика затошнила. «Как-то раз ему уже было плохо, но теперь...» Тошнота раз в 10 сильнее. Чем же его вырвет? Сердцами. Постаравшись отогнать от себя эту мысль, он двумя руками подтянул за цепочку. Вдруг удар чудовищной силы. Голова Азура дернулась в бок и упала на плечо, получив огромную вмятину, а по палубе зазвенели осколки подзорной трубы. Цепочка выскользнула из рук и потащила механокардионика к пропасти. Азор вцепился в остатки фальшборта и в воздухе повернулся вокруг своей оси. Он бросился в контратаку, не дожидаясь второго удара. Обрушил оба кулака на голову нападавшего, и тот повалился на палубу, как сбитая кегля. Азор встал на четвереньки и посмотрел вниз. Найло умудрилась одной рукой ухватиться за край шпигата, но испуганно продолжала молотить ногами по воздуху, пытаясь найти опору. «Успокойся! Я тебя вытащу!» Голыми руками механокардионик вырвал кусок фальшборта, снова встал на колени и протянул железяку Найле. Девочка ухватилась за металлическую решетку, как за ступеньки штормтрапа. На одних руках она очень быстро вскарабкалась на палубу, и перекатилась на спину, пытаясь отдышаться. Когда снова открыла глаза, над ней склонился угрюмый механокардионик. На правой стороне головы ужасная вмятина, из дыры в животе сочится маслянистая красноватая жидкость. «Будто смотришь на голову мужчину», — подумала Найла, хотя раньше это никогда не приходило ей в голову. «У тебя выпало еще одно сердце, да?» — спросила она. Азур со скрежетом кивнул. «Намотай кусок ткани вокруг пояса, чтобы закрыть дыру. Или надень что-нибудь. Тебе бы пошла одежда». Механокардионик ничего не ответил. Он откатил тело нападавшего к самому краю палубы и наклонился к его груди. Сердце еще билось. «Ты этого не сделаешь». Подняв голову, Азур бросил взгляд на девочку. «Ты не посмеешь». Найла хотела было сказать «на моих глазах», но не смогла. Механокардионик отвернулся и посмотрел на водопад. Видеть его он не мог, но был способен различить голос каждой капли. Потом взял цепочку в руки. «Конечно, посмею. Отвернись». Девочка села на колени. «Нет, это не поможет. Зачем тебе его сердце? У тебя ведь есть мое!» Найла подняла сумку раненого. «Просто укради у него что-нибудь другое, что-нибудь ценное, потом продашь на базаре!» Она увидела на дне блестящий предмет. «А это что такое?» Найла вытащила какую-то штуковину и посмотрела в нее, как в подзорную трубу. Линз в цилиндре не было, свет проникал внутрь как-то неровно через дырочки. Механокардионик вырвал цилиндр у нее из рук. «Какого черта?» Азор сразу позабыл и о сердце нападавшего, и обо всем на свете. «Надо уходить отсюда», — сказал он через цепочку. «Больше нам здесь ничего не нужно. Кориолан скоро опомнится, и тогда...» Раздался треск, и тут же огромный кусок киля с грохотом упал вниз, ударяясь о камни. «Ты знаешь этот корабль, да? Ты на нем бывал?» Сердцеглот молча копался в стоявшем на палубе рундуке. «Ты что, меня не слышишь?» — подошла к нему Найла, пока он ворошил какое-то барахло. Наконец, Азур нашел большой мешок, из которого достал белый, аккуратно сложенный парус. «Ты скажешь мне, что задумал или нет, черт бы тебя побрал!» Механокардионик обернулся и посмотрел на девочку. Под парусом клубок кожаных ремней и металлических пряжек. «Нужно уходить отсюда, я же тебе сказал!» И он принялся затягивать на себе ремни. Корабль сота раз тряхнуло, и они едва устояли на ногах. Зажав пару с подмышкой, Азур подошел к Баширу и спихнул его в пропасть. Потом поправил ремни на груди и на поясе. Постарался разглядеть что-нибудь внизу. В пелене мельчайших брызг дна ущелья почти не видно. «Обхвати меня за плечи». «Что?» — Это парашют. Нам придется прыгать, пока не поздно. Держись за меня и не выпускай стропы из рук. — Что? — Кориолан съезжает в пропасть. Еще немного, и нам не хватит высоты для того, чтобы парашют раскрылся. Азур подошел к фаршборту. — Оставайся на борту, если хочешь, — произнес он, отвернувшись. — Булавку я вытащу. У Найлы даже рот открылся. — Азур, что? «Говорит, серьезно? Они правда будут прыгать в пустоту между двумя отвесными скалами, доверившись этому чертову куску тряпки? Да еще когда ни хрена не видно!» «Именно», — прочитал он ее мысли, — «или ты потом свалишься туда, вместе с этим проклятым кораблем, и превратишься в мясные консервы!» Сглотнув, девочка спросила, как ей держаться. «Обхвати меня руками» и вцепись изо всех сил в передние стропы». Покачав головой, она обняла механокардионика так, как не обнимала никого никогда в жизни. Азур был весь измазан маслом и еще какой-то гадостью, о которой Найла предпочла не думать. Вдруг их хокотила струя ледяной воды. «Что за фигня?» Азур машинально начал запихивать парашют в дыру в животе, пытаясь уберечь его от сырости а потом поднял голову как раз вовремя. Виновник, странная птица с клювом-насосом, летела к водопаду, чтобы снова набрать воды. «Быстрей, пока она не вернулась!» «Ты раньше когда-нибудь прыгал?» «Вдвоем? Нет». Азур бросился вниз. Кориолан был грузовым кораблем-яйцевозом класса 3В, Водоизмещение более 19 500 тонн, 60 метров длиной, 5 котлов, способных развивать мощность до 36 000 лошадиных сил, 48 колес, каждая 3,5 метра в диаметре, 34 члена экипажа. Его крушение отчасти было случайным стечением обстоятельств, отчасти ошибкой маневрирования. Пройдя по северному пути, корабль сначала взял неверный курс, а потом уже неуправляемый дрейфовал несколько сотен метров, цепляя правым бортом джунгли, пока не свесился над краем пропасти. Из-за крена в 32 градуса в ущелье съехала большая часть груза. В этой агонии корабль провел часов 9. 13 членов экипажа, люди и механокардионики спасли свои шкуры, но остальные, занятые спасением груза, погибли при обвале, утащившем кориолан в пропасть. Из-за разбросанных в джунглях или свалившихся в пропасть яиц с того злополучного дня экосистема ущелья Ошавар изменилась кардинально и, скорее всего, необратимо. Растения и животные, которых никогда не видел глаз человеческий, заполонили все вокруг на многие мили, потому что бурная речка вынесла яйца на сушу. Большинство вылупившихся уродцев были безобидными шутками природы, вроде клюв насоса, который облила Азура с Найлой, но другие — несущими смерть боевыми машинами, полумеханизмами, полуживыми существами. Они или сразу рождались механокардиониками, или мутировали в них. Вдруг Азур замолчал. В тумане они падали почти вслепую. Печальную историю Кариалана сердцеглот начал рассказывать, скорее картинками, чем словами, чтобы отвлечь девочку. Но теперь цепочка перестала вибрировать. Пора сосредоточиться на приземлении. «Ты ведь плавать умеешь?» — подал голос механокардионик. «Ну и вопрос. Нет?» «Я тоже ненавижу воду. Так что постараемся выбраться оттуда как можно быстрее. Скрести пальцы». Они вылетели из облака брызг, и по краям пугающе очертились скалы. На дне ущелья было почти темно, киноварь окрашивала сумерки в кровавый цвет. Холод здесь просто собачий. Несмотря на то, что земля приближалась стремительно, а может именно поэтому, Найла запрокинула голову. Куда же подевалось небо? А Акариалан? Здорово было бы посмотреть на него снизу. Вид, наверное, потрясающий. Висящий над пропастью корабль с сорока восемью колесами, окутан ватной серостью, закупорившей ущелье. От удара ледяную воду в нее перехватило дыхание. Девочка камнем пошла к дну стремнины. Потом, задыхаясь, выскочила на поверхность, пытаясь сопротивляться течению. Рывок. Цепочка. Руки свободны, но что-то снова потянуло ее вниз. Стараясь держать голову над водой, она с ужасом огляделась. «Где же Азур? Неужели его утащило на дно?» Вот он, появился на минуту в красноватом вихре. Парашют распластался на поверхности воды, будто невероятная кувшинка. Азор взобрался на него. Так будет проще спуститься по течению, добраться до скалы и вылезти на сушу. Через несколько минут Найла сидела рядом с ним на сухой земле, съежившись от холода. Она все еще не пришла в себя. В дрожащих руках, будто чётки цепочка, привязывавшая ее к тюремщику. Сверху сыпалась металлическая труха, звеневшая по камням и скрывавшаяся в пене. Азур дернул за цепочку. «Надо убираться отсюда». В паре метров от них в воду рухнуло огромное колесо, поднимая фонтан брызг. Начинался заключительный акт. Они добежали до какой-то пещеры и спрятались за огромным валуном который частично загораживал вход. У Найла от холода зуб на зуб не попадал. Девочка собралась стянуть сырую футболку, но вовремя опомнилась. Цепочка! Ведь она могла запутаться и вырваться из груди. Грохот снаружи все усиливался, дождь из обломков превратился в ливень. Один за другим рухнули три колеса, потом кусок киля, такой огромный и тяжелый, что на секунду показалось, будто солнце погасло. Вдруг Найла почувствовала руки Азура на своей груди. Пальцы просто ледяные. От прикосновения мороз пробирал до костей. Девочка оцепенела. Стоит открыть рот, как из глотки вырвется нечеловеческий вопль, который никто не услышит. Чудовищный грохот. Нескончаемая какафония. Гром скрежет ляск, громыхание металлических потрохов. Адское эхо. Кориолан обрушился на дно ущелья. Азур убрал руки. В бурлящем потоке потеряны еще два сердца, осталось только одно. И второе, получить которое он не может. Найла посмотрела на грудь. Цепочки больше не было. Девочка взяла в руки сжатый кулак механокардионика. Булавка, наверное, внутри. Оставила Азура сидеть в пещере и молча вышла наружу взглянуть на останки Кариалана. Панорама изменилась разительно, совсем стемнело. Настоящий конец света, на десятки метров все завалено громоздящимися друг на друга ржавыми железяками. Горы из них такие высокие, что небо почти не видно. Вдруг обломки пронзил последний луч солнца, будто окровавленный меч. Найла пошла за ним. На земле, куда указывал свет, лежал чуть теплый кусочек металла. Найла повертела его в руках, попробовала согнуть. «Подходит. Теперь нужно разжечь огонь, — подумала девочка, — чтобы обсохнуть и согреться. И не только». Вернувшись в пещеру, Найла села на колени перед механокардиоником и осторожно приложила лист железа к дырке в животе. «Нужно развести костер» сказала она. «Мы его приварим».